Лена Сокол. Теория поцелуя. Посвящается моим читателям и слушателям, бесстрашным мечтателям и неисправимым романтикам. Где-то во Вселенной нас слышат, поэтому лучше формулировать свои желания точно и четко. Теперь я на сто процентов убежден в этом. Одна беда, никто не говорил мне об этом раньше. Лена Гаевская. Она была моей самой большой мечтой последних двух лет. Мечтой и наваждением. Прекрасная, как ласковое весеннее солнышко. Загадочная, как тихая летняя ночь. Яркая, изящная, совершенная, как созвездие Южной Короны, которая лучше всего наблюдать в жарком июле. Дело в том... Что я давно уже выяснил, мы с Леной идеально подходим друг к другу по всем параметрам. Жаль, что она этого не знала, просто потому что не замечала меня. И, что бы я ни делал, я по-прежнему оставался для нее невидимкой. Меня словно не существовало в ее системе координат. Но сегодня все изменилось. Нет, не так. Сегодня все изменилось навсегда. Теперь меня заметила не только она, но ну и добрая половина универа. Еще бы, так крупно облажаться. Но давайте по порядку.